Глава 51. Я проснулся без одной минуты семь. Меня разбудил мобильник. Спал себе как убитый, и вдруг сна не в одном глазу, будто кто-то щелкнул выключателем, что-то вроде инстинктивной реакции на нечто из ряда вон выходящее или на угрозу. Ну да, подумал я, эти электронные подвывания можно квалифицировать как и то и другое. Я ответил, звонила одна из спецагентов ФБР, которых Уолворк назначил охранять Майкла. Ее команда прибыла в окрестности городка, и она хотела знать, где мы должны встретиться. Я объяснил, как до нас добраться, потом снова лег и закрыл глаза. В голове боролись два антагонистичных желания — встать и принять душ или оставаться лежать и не двигаться. Для того и другого был свой резон. Но взять верх ни у того, ни у другого не оказалось ни единого шанса, потому что снова зазвонил телефон — на этот раз волворг есть новости сообщил он потрясающие это касается фотографий и образцов связанных с дендонкеровской бомбой которой прислал мой спец с одним нам вообще повезло с ретранслятором на нем оказался отпечаток пальца отличный достаточный чтобы его приняли в суде у них там есть идентификационная карта и его удалось опознать майкл кертис так спросил я а сам подумал, что денек для Фентон и ее братца, похоже, не задался. Все пошло наперекосяк, как-то уж очень быстро. Так что и мне ничего не остается, как самоустраниться, пока не поздно. «Кто?» «Нет, Надя халиль «Не знаю, кто такой». «Я не врал, хотя имя это слышал». ден донкер подозревал, что я работаю на этого человека. «Этот Халиль — крупная рыба, очень крупная». Мне говорили, что как только всплыло это имя, все сразу стало ясно. Этот человек террорист. Сам из Бейрута, из семьи террористов. Отец его был террористом, убит полицией. И брат тоже был террористом, и тоже убит. Его смерть наделала много шума. Он сидел за рулем грузовика с бомбой, которая взорвала казармы нашей морской пехоты. Сам Надер был связан с более чем десятком самых зверских преступлений, но он нигде не оставлял улик. А вот теперь улика у нас есть. Странная подробность, привет из прошлого. Этот брат Халиля сидел за рулем того самого грузовика и погиб, наверное, всего в нескольких ярдах от того места, где находился я сам. Но вот в настоящем времени что-то не все складывалось. Если эту бомбу изготавливал Майкл, то совершенно непонятно, как на одном из компонентов ее оказался отпечаток пальца другого человека». но Уолворк еще не закончил. Его уже объявили в международный розыск, по всему миру. Ресурсы неограниченные, теперь он от нас не уйдет. Дело только во времени. Возможно, Халиль поставлял компоненты, которые потом использовал Майкл, подумал я. На одном из них и оказался его отпечаток пальца. «Розыск международный», повторил Уолворк, «но есть еще один вызывающий серьезное беспокойство момент. Короче, Ребята из стедок опасаются, что Халиль все еще в Штатах. А может, Ден Донкер просто украл эти составляющие, подумал я. Или отказался платить, или еще как-нибудь ободрал Халиля. Поэтому и ждал от него ответного удара. Ребята из аналитического центра опасаются, что Халиль расширяет масштабы бомбовых атак, продолжил волворк Здесь, у нас. И они считают, что Ден Донкер ему помогает. Не забывай, он тоже родом из Бейрута. Там его семья, во всяком случае его мать. Они так судят на основании одного отпечатка пальца и какой-то не вполне ясной связи с чужим для нас городом? Нет, на основании того, что обнаружена уже вторая бомба, связанная с Халилем. А где была первая? Я не знаю, где она им попалась в руки. Она не разорвалась. Ее отправили в аналитический центр. Несколько недель назад. Там ее как надо исследовали, и у нее оказалось достаточно особенностей для того, чтобы не сомневаться, что обе бомбы изготовил один и тот же человек. Ретранслятор там был? Нет, и она не распространяла газ, но компоненты были получены из одного источника. Метод монтажа тот же самый, компоновка та же самая. Для них достаточно, чтобы не сомневаться. Более чем достаточно. Когда ошибка не выявляется, сразу это может стать серьезной проблемой. Она порождает множество других, и это начинает расти как снежный ком. Даже в ситуации недосказанности. Дымовая бомба изготовлена Майклом. Значит, если ребята из Тедек усмотрели в ней какую-то связь с еще одной бомбой, якобы сделанной тем же человеком, то ею должна быть последняя бомба, с которой работала Фентон. Та самая, которую сконструировал Майкл и послал ей как сигнал «СОС». Только ребятам эстедок неизвестно было, что на ней тоже был ретранслятор, и что Фентон его уничтожила, потому что там был отпечаток пальца Майкла. А если бы знали, то сделали бы иные выводы. В этом я нисколько не сомневался. И собирался сообщить об этом Уолворку и попросить его ввести людей эстедок в курс дела. Чтобы они исправили это недоразумение, но что-то меня остановило. Сверлила затылок какая-то неясная мысль – Началось это еще когда Фентон сообщила мне о том, что получила послание Майкла, с картой и презервативом. Это странное ощущение усилилось вместе с не менее странным поведением дендонкера А вот теперь, когда я еще раз услышал про Халиля, ощущение в затылке стало почти нестерпимым. Уолворк тоже какое-то время молчал. Выходит, сказал он, наконец, их беспокоит, что именно задумал Халиль. Они считают, что Ден Донкер ему помогает. А ты единственный человек, который с Ден Донкером контактировал. В общем, Ричард, мне кажется, хватит ходить вокруг круг да около. Начальство аналитического центра желает с тобой побеседовать. Я не очень-то верил в эффективность этого сотрудничества. Тем более, что Ден Донкер, похоже, считал, что Халиль вполне мог подослать меня, чтобы я его убил. но между ними существовала какая-то связь и в этом не было ничего хорошего о что ты к бабке ходить не надо я один донкер уже успел повидать в разных видах видел на что он способен видел где он ошивается и понимал как непросто его убрать с дороги ладно сказал я пускай звонят ричард по телефону они говорить не хотят только приличной встрече я промолчал подумай вот о чем Продолжил Уолворк. «Если все полетит к черту, есть вероятность больших жертв. Погибнет много народу. Ты на их месте смог бы простить себя, если бы заранее не поговорил с человеком, обладающим информацией с первых рук? А ведь он прав. Они отнимут у тебя всего час. Но от силы два. Что скажешь? Не знаю, когда. Сегодня. Где? У них в штаб-квартире Тедок. В Редстоунском арсенале, неподалеку от Хансвилла, штата Алабама. А как я туда доберусь за один день? Это же больше полутора тысяч миль отсюда. За тобой пришлют самолет. Если честно, уже прислали. Он тебя ждет. Аэродром в часе езды от Лос-Гемелоса. Чтобы охранять парня, которого ты спас, к тебе уже едут четыре агента. Один из них тебя отвезет». Интересно, — подумал я, — не тот ли это аэродром, с которого Ден Донкер отправлял свою контрабанду? «А что потом?» — спросил я. «Потом тебя доставят в любое место, какое ты укажешь. В пределах Соединенных Штатов, конечно». «Сан-Франциско?» «Конечно. Если ты этого хочешь». «Да, хочу». «Ладно, я все устрою». «Ах, да, еще кое-что. Ты будешь, наверное, смеяться. В гостиницу на твое имя прибыл Факс». ночью в 34 минуты первого, от Дин Донкера. Он сообщает, что операция временно приостановлена. Ты должен оставаться на месте и не спускать глаз с объекта. Наш разговор разбудил Фентон. Она все еще оставалась в кресле возле кровати Майкла, так что я примостился на его кровати и рассказал, как развивались дальнейшие события. «Ну что ж», — произнесла она, когда я закончил, — «выходит так, что в конце концов ты до океана доберешься. Персональный самолет, да еще от государственных органов. Кажется, твой автостоп выходит на новый уровень». «Надеюсь, Майкл скоро поправится», — сказал я. «А уж я замолвлю за вас обоих словечко». «Нет», — покачала она головой, — «только за Майкла. Я знала, что делала. Я получу все, что мне причитается». «Ты запомнила номер?» «Ты сохранил этот мобильник?» «Нет, я говорю о другом номере, этой женщины. Ее зовут Соня. Я познакомился с ней, когда искал тебя. Она помогала мне, и она была близка с Майклом. Ты обязательно должна ей позвонить, сказать, что он жив». «Близка с Майклом? Что ты имеешь в виду?» «Как что?» – пожал я плечами. «Очень близка. Они познакомились в Германии, в госпитале». И, кажется, с тех пор больше не расставались. Видно было, что Фентон что-то подсчитывает. Раньше она об этой женщине ничего не слышала. Это было ясно как божий день. И ее собственные отношения с братом стали ослабевать примерно в то время, когда он с этой женщиной сошелся. Ну и что она собой представляет, эта Соня? Как думаешь, она мне понравится? Надеюсь. Как знать, может, станет твоей невесткой.